Позднее начался ливень. Мать принялась звонить отцу, однако трубку никто не снял. Слушиваясь повторяющиеся звуки «бип-бип», «бип-бип», я представлял, как отец сидит в новом доме в опасном городе и, надев очки, читает выпуск «Гардиан» или «Трибьют». Но вот начались помехи, и этот образ пропал. Мать положила трубку. Я не заметил, как заснул. Просто внезапно вместе с братьями очутился в нашей деревне Амано, близ Умуахии. Мы играли в футбол двое двое у берега реки. Боджо ударил по мячу, и тот улетел на мостик, который некогда служил единственным средством переправы, Его во время гражданской войны в спешке возвели биофрийские солдаты, предварительно взорвав основной мост, чтобы иметь путь к отступлению на случай вторжения нигерийских войск. Мостик был скрыт в лесу, сделанный из досок, искрепленный продетыми в ржавеющие металлические петли толстыми веревками, без перил, так что держаться было совершенно не за что, Он тянулся от одного каменистого берега к другому. россыпь камней и валунов пролегла от холмистой части леса и уходила под воду, но под мостиком виднелась у самой поверхности. И Кена без лишних раздумий помчался к мосту, и вот он уже на середине. Но стоило ему подобрать мяч, как он понял, что попал в беду. Дрожа, Икена поглядел в пропасть под собой, и в пропасти ему открылось видение своей смерти. Он упадет и разобьется о камни. Охваченный ужасом, Икена завопил «Помогите! Помогите!» Напуганные не меньше его, мы закричали в ответ «Ике, давай к нам, сюда!» Послушавшись нашего совета, он раскинул руки в стороны, мяч ухнул вниз и двинулся к нам. Ступая медленно, точно вброд через лужу густой грязи, он шел, опасно покачиваясь, но тут доски, старые гнилые, треснули, и мостик развалился на две части. Икена вместе с трухлявыми досками и металлическими кольцами полетел вниз, раздался вопль о помощи. Икена все еще падал, когда я, внезапно пробудившись, услышал голос матери. Она распекала Икену за то, что тот подвергает свою жизнь опасности, ночуя где попала, и еще вернулся простуженный. Я как-то слышал, что сердце разгневанного человека... Бьется не так живо. Оно растягивается, раздувается точно шарик, но в конце концов снова сдувается. Так было и с моим старшим братом. Тем утром, услышав его голос, я выбежал в гостиную, чтобы убедиться своими глазами. Он вернулся, промокший до нитки, беспомощный и сломленный. С каждым днем И Кена все больше отдалялся от нас. Я почти не видел его тогда. Я узнавал о его существовании по каким-то косвенным признакам. Где-то раздавался его преувеличенно громкий кашель, или он, слушая транзисторный приемник, выкручивал ручку звука до упора, так что мать, если ей случалось быть дома, просила убавить громкость. Иногда я замечал его спину, когда он в спешке убегал из дому. На той неделе я увидел и Кену лишь, когда он вышел из своей комнаты посмотреть футбольный матч по телевизору. Накануне вечером Дэвид заболел, и его рвало, поэтому мать не пошла в свою лавку на городском базаре, осталась нянчиться с нашим братишкой. И вот пока она сидела у себя, мы с братьями после уроков устроились перед телеком. И Кена не устоял перед искушением и вышел посмотреть матч. Нас он прогнать из гостиной не мог. Мать же была дома, и потому тихий, как олень, уселся за обеденный стол. Близился конец первого тайма, когда в гостиную, сжимая в руке десятинаеровую купюру, вышла мать. «Вы двое, сходите и купите лекарства для Дэвида». хотя она не назвала имен, но обращалась явно к Экене и Бодже, потому что по поручениям мотались они, старшие. Однако шли секунды, а никто из них даже не шевельнулся. Мать потрясенно возрилась на них. — Мама! — Я что, у тебя единственный? — Спросил Икена, потирая подбородок в том месте, где, по словам Обэмбе у него уже начала расти щетина. И хотя я своими глазами бороду не видел, спорить с об не стал. Икене сравнялось пятнадцать, и для меня он был уже полноценным взрослым. Значит, и борода у него могла расти. Вместе с этой мыслью меня посетил сильный страх». Выросший, Кэна окончательно перестанет общаться с нами, уедет в колледж или просто покинет дом. Правда, эта мысль оформилась у меня в голове не полностью. Висела где-то в уме точно акробат из телепрограммы, который, выполнив головокружительный трюк, застывал в воздухе. Только нажми кнопку паузы. Не в силах приземлиться. — Что? — переспросила мать. Может кого другого пошлешь? Почему всегда я? Я устал и не хочу никуда идти. Хочешь, не хочешь? А вы с Боджей пойдете и купите лекарства и нуго. Слышал? И Кена пришел в ярость, опустил взгляд и, подумав, покачал головой. «Ладно, я так я, но пойду один». Он встал и подошел к матери, готовый забрать у нее деньги, но мать сжала купюру в кулаке. Потрясенный Кена попятился. «Ты что?» «Не дашь денег, чтобы я уже пошел?» — спросил он. «Погоди». «Сначала ответь на вопрос. Что тебе сделал брат?» «Мне, правда, нужно знать. Очень!» «Ничего!» — скричал Экена. «Ничего, мама! Со мной все хорошо! Просто дай деньги, и я пойду!» «Я не о тебе спрашиваю, а о том, как ты с братом обращаешься!» «Взгляни, что у Боджи с губой!» Она указала на лицо Боджи, хотя губа у него почти зажила. «Посмотри, что ты с ним сделал! Разве можно так с родным братом?» «Давай уже деньги, и я пойду!» — взревел икена выпрастывая руку. Однако мать невозмутимо заговорила одновременно с ним, словно соревнуясь. Два потока слов смешались, переплелись. «Нвана джие муну хулюэ гонвана ихин хулю каму хаба». «Родным братом? Дай сюда!» «Который сосал деньги ту же грудь, я уже, что и ты, пойду!» «Давай сюда!» «И я пойду!» — кричал еще сильнее, повышая голос Кена, Реплики матери, которые, казалось, цеплялись за его слова — приводили его во все большее бешенство Маджа отвечала тихо поцикивая и размеренно качая головой просто дай деньги я хочу пойти один немного спокойнее произнес икена прошу тебя пожалуйста просто дай мне деньги да поразит твои уста гром и кена ченая камня! «Боже мой! С каких пор ты мне перечешь, а, Кена? «Что я еще не так сделал?» — прокричал Икена и бешено затопал ногами в знак протеста. «В чем дело? Чего ты ко мне придираешься? Что я тебе сделал, женщина? Почему ты не оставишь меня в покое?»